Не видели, никого не впускали. Ясно? Сторож кивнул головой в знак того, что все прекрасно понял, за это же за ними дверь и отправился в свою будку. Нам придется плутать в темноте. Предупредил Марару, прошу вас никакого света. Если я не ошибаюсь, нам нужно на четвёртый этаж. Не дожидаясь ответа генерального директора, майор стал подниматься по лестнице. С улицы от фонарей проникало достаточно света, и спустя несколько минут Мараров внимательно исследовал печати, поставленные им на дверь отдела спецхранения. Убедившись Только ни никто не прикасался, он сорвал их отпердить и все трое вошли в комнату. Григорий Попы подошел к окну, опустил плотную штору и спросил уже в полной темноте: «Надеюсь теперь мы можем зажечь свет?» Капитан Наста уже держал руку на выключателе. на новой трубке помигали несколько секунд и весело засветились. А теперь что мы будем делать? поинтересовался Поппер. У меня нечёткое количество неизвестных, ответил Марару. Перебирать папки. У, прекрасное, прекрасное занятие. ключей известного ему шифра Григорий Попов открыл сейф. И через несколько минут на столе он чу, уже лежала по крайней мере полусотни папок. В полном молчании на глазах у двух офицеров генеральный директор открывал папку за папкой, и просматривал. Уже ненужные папки возвращались на те места, Где они стояли раньше? Часы показывали половину второго. Два. Если мы привели его сюда напрасно, думал, нас то он нас убьет. Нужно признать, что голова шефа работает примерно в том же направлении, что и моя, но вот о такой ревизии я не думал. И все-таки. Я... Я понимаю. Вы понимаешь, слышал. Ну, в этом нет никакой логики. И есть только вот. Это было даже не восклицание, это был торжествующий вопль морару, который был уверен, что рано или поздно это пройдёт, улыбался. Наста которого вывели из глубокой задумчивости вздрогнув, ясподобно. При горе попы вынули из папки несколько машинописных страниц, аккуратно сколотых скрепкой и с улыбкой самого счастливого в мире человека, положил их на стол. Никак да бы не поверил Товарищ Марару, вы должны мне сказать, это вы должны мне сказать. Перед нами работа инженера Виктора Андреевского. Да, да. Оригинал, не правда ли? Марару поднял странички двумя пальцами. Он самый. Значит, это первый из тех двух напечатанных экземпляров, о которых говорил инженер Андреевскому. Григорий Пупкин долго пытался обнаружить второй экземпляр, но все поиски были напрасны. Действительно, второго экземпляра здесь нет. Ну, всё-таки какая-то ошибка, какая-то впутанница, как я и говорил вам с самого начала. Ну, сейчас, сейчас мы всё выясним. Одну минуту, я позвоню